Глава тридцать вторая. Игорь. Девица была слегка за тридцать, корашенная художественными колачками блондинка с короткой креативной стрижкой. Видимо, во Франции нынче такая мода. Надо отдать должное, это безобразие девицы в целом шло. Икона мода вела себя безукоризненно и разглядывала меня очень по-советски. непринуждённой и как что-то само собой разумеющееся, не трудно было догадаться о цели её визита. Очевидно, имена они намекнула моя мама, как о быудачной партии. Нас познакомили. Девицу звали Элла. Как выяснилось, мать у неё француженка, отец Филипп Олегович Букреев, давний приятель моего дорогого папаши. Я даже что-то слышал об этом семействе. На Лазурном берегу дом моих родителей расположен по соседству с домом Букреева. Я там пока ещё не был, но на слышен какое-то удачное приобретение и выгодное вложение капиталов. Именно Букреев соблазнил родителей год назад купить недвижимость на юге Франции. В Златогорске у Букреева остался бизнес, но все дела ведут управляющие, и семья сюда не приезжала уже много лет. Элла вообще впервые посещала родину своих предков. Дочка Букреева, как успела сообщить мне мама, занимается дизайном одежды. У неё несколько бутиков по всей Европе, так что вполне естественно, одета Элла была отлично, со вкусом и эффектной утончённостью. Всё-таки модельер-дизайнер, как ни крути, Из происходящего мне сразу стало понятно, что именно с Букреевым отец мечтает объединить капиталы таким варварским способом. Но жениться по указке родителей в мои планы не входит. Вечер встречи родителей их непутевого сына и элегантной Эллы проходил в нашем загородном доме. Отец мечтал превратить его в родовое гнездо, и это у него неплохо получилось. Пампезный внешний вид дворца с бело мраморными колоннами и золочёным куполом соответствует содержанию. Дом до отказа набит антиквариатом, свезённым со всей Европы. Меня никогда не покидает чувство, что родители живут в музее. За столом эпохи разврата Людовика XIV было тихо, как на поминках. Родители были напряжены, мои мысли витали далеко отсюда, рядом с Линой. Разговор не клеился, в воздухе часто повисали таинительные паузы. Одна Элла, как истинная Лери, вела себя естественно и непринужденно. Она молча жевала стерли, темила и мило улыбалась. Думаю, ее вообще ничего не могло смутить или вывести из себя. Наконец отец взял инициативу в свои руки, отставил от себя кобальтовый хрустальный бокал венецианского производства, похожий на кубок. Уж не знаю какого века, но что-то очень старинное. Его золотой узор блеснул в интимном полумраке столовой. Папа выразительно посмотрел на меня. Игорь, наша дорогая гостья хочет открыть Златогорский филиал своей фирмы. Она вообще планирует организовать сеть бутиков по всей России, но начнёт с нашего города. Будет очень хорошо, если ты поможешь ей с рекламой. С нажимом произнёс он: А что, сама Элла не могла мне всё это рассказать? Но мадмуазель Букреев, как следовало её называть, улыбнулась светской улыбкой и очень ненавязчиво прервала красноречие моего папы. Я расскажу вам о моих планах и целях в Златогорске, и уверены, вы сможете адаптировать логотип моей фирмы под специфику России, пророкотала она, грассируя и картавя. Видимо, это и есть милый французский акцент, который так умелиет моя мама. Конечно, конечно, заверил я её и мысленно пожелал ей скорейшего возвращения во Францию. Будет неплохо, если ты завтра покажешь Шелли Златогорск, намекнула мама. Увы, лично не смогу, расплылся я в краеной улыбке. Очень напряжённая неделя на работе. Но я выделил та мобили и попрошу секретаршу подобрать хорошего гида. Будь в руках моей мамы кирпич, не сомневаюсь, она стукнула бы и меня и им по голове. Но ей пришлось ограничиться выразительной натянутой улыбкой. В этом нет необходимости. Эллад хлебнула вина из неприподъемного кубка. Я люблю гулять в одиночестве. Зайду в картинную галерею, читала о ней много лесного. Там сейчас выставка современного искусства. А вы любите авангард? Обратилась она ко мне. Нет, коротко ответил я и отправил в рот побольше солота. Надеюсь, она поняла, что на этом разговор окончен. Как только мы выпили вечерний чай, я засобирался домой. Подвозить её до отеля мне совсем не хотелось. И я нагло соврал, что еду пить пиво в дешёвый паб на давно запланированную вечеринку со школьными друзьями, половина из которых стала гопниками. Однозначно утончённый Элли там не место. Это чисто мужская компания, и женщин там не ждут. Но, кажется, Элла особо и не стремилась сопровождать меня. Зато папа метнул в меня молнию из глаз и попросил передать ездам зайти к нему в кабинет на пару слов. Ему я отказать не мог. Что за чушь ты придумал женитьбой? Обрушил он на меня свой праведный гнев. Вне брачный ребенок, это еще не повод брать в жены его мать. Вполне перебьется хорошими элементами. Пусть скажет спасибо, что на нее в суд не подали за одомашнительство. И еще надо выяснить, твой ли это ребенок? Может, и элементы не понадобятся. А Элла? Будет тебя отличной парой: умна, красиво и богато. А это не последний фактор. Тебе давно пора степиница. Вы идеально подходите друг другу. Россия Букреев тоже так считает. Мы обговорили всё до мелочей, и твоя мама в восторге от Эллы и её советской утончённости. Отец это вопрос решённый. Я не собираюсь жениться по твоей указке, даже если ты дал слово семье Букрееву. И да, моя избранница не из нашего круга, для меня это не важно. Но и маму, как я знаю, ты нашёл в глухой провинции, она тоже из самой простой семьи. И ты, как я помню, не из графиёв. Просто тебе повезло в жизни, вот и всё. Мой дед был директор градообразующего предприятия на момент павальной приватизации. Хорошее подспорье для начала бизнеса. Так что наше богатство возникло не на пустом месте. Мои аргументы заставили отца призадуматься. Он недовольно посмотрел на меня, но промолчал. Так что свою жизнь я буду строить сам, как посчитаю нужным, продолжил я, и закончим на этом. Я давно не мальчик и им не решать, что и как я буду делать. Папа снова испепеляюще глянул на меня. Ладно, отложим этот разговор до другого раза. Но для начала помоги Элли с рекламой. Это ты, надеюсь, сделать сможешь. У нее к твоему сведению от поклонников о дебои нет. Женитьба на ней была бы большей удачи для нашей семьи, чем для Букреевых. Элла может составить партию намного более интересную, чем с тобой. Ее делали предложение наследный принц из Ингома и бельгийский маркиз Бальберген африканское королевство хоть и маленькое, но расположено на нефтяных месторождениях через пару лет будет вторым Катаром или как вариант эмиратами а она отказала подумай об этом флаг ей в руке и барабан на шею совет да любовь с каким-нибудь африканским королём И ле европейским марксизм. Буду за неё рад. А почему она до сих пор не замужем, если у неё всё так замечательно? Отец замялся. Она в разводе уже третий раз. Зато детей пока нет. И это большой плюс. Я предполагаю, она за свободные отношения в браке, так что ты можешь не менять привычный образ жизни. Потом притрётесь друг к другу, заведёте детей. Мы с внуками можем и подождать, раз уж всё так удачно складывается. Для мужчины завести потомство никогда не поздно, а тут бизнес будет развиваться, и это пойдёт на пользу и Букреевым, и нам. Понятно, чисто деловой брак это, конечно, хорошо, но мне не надо. У меня с бизнесом всё очень даже неплохо, и развивать его, продавая себя какой-то Элье я не планирую. У меня вообще сложилось впечатление, что семейные узы эту вашу француженку интересуют мало. Поэтому я и говорю, как этот брак выгоден обеим сторонам. Свободные отношения имеют много плюсов. Подумай хорошенько. Мне кажется, вы с Олей отлично подходите друг другу. Как говорила моя бабушка, когда, кажется, надо креститься, прервал я настоятельную речь отца. И не надейтесь, На elle я не женюсь ни при каких обстоятельствах, даже если мне придётся стать бомжом. И кроме того, мне кажется, что неспроста такая завидная невеста обратила взгляд на наш провинциальный город. Что-то тут нечисто. Я благополучно покинул загородный дом родителей и облегчённо вздохнул. Всё. Пора расставить точки над и. Женюсь на Лине. Будем жить как нормальная семья, потом родится малыш, все как положено. Мои родители полюбят Лину, ведь она не обыкновенная. А если они ее не примут, ну что ж, перебьемся как-нибудь без этого. Но я уверен, со временем они поймут, что мне без нее никак не обойтись. Она моя единственная. Итак, я люблю Лину, люблю. Вот я и признался в этом сам себе. Давно пора было. Едва дождался утра. Надо быстрее делать предложения. Жаль, не успел договориться о живой музыке и торте. Ладно, всё это будет на нашей свадьбе. Позвонил Лине и попросил её составить мне компанию в обед. Но она сообщила, что в обед занята. Ей надо в поликлинику. Это святое. Но и тянуть я тоже не хочу. В моей жизни на необходимо сегодня же сделать ей предложение. Это станет для неё приятной неожиданностью. Возможно, придётся признаться в любви на работе или вечером у неё дома. Ко мне она может не пойти, она же принципиальная. Возможно, согласится поужинать со мной. Как бы то ни было, но непременно сегодня Лина станет моей невестой. Какое непривычное слово. А я ведь стану уже не хом. Скажи, кто еще недавно мне такое не поверил бы. Позвонил маме и радостно сообщил, что решение мое окончательно и бесповоротно. Я жениюсь по любви на своей сотруднице. Прирвал, что предложение уже сделал и оно было благосклонно принято, чтобы мама не питала призрачных надежд на моей женитьбе на Элли. Мама тяжело вздохнула и смирилась. И даже поздравила меня с помолвкой. Мама у меня добрая и понимающая, только иногда идёт на поводу у отца. Очень удачно Лина сама попросила меня принять её ближе к обеду. Хотя она отлично знает, что может приходить ко мне без предупреждения, но предпочитает соблюдать субординацию. У Лины были сомнения в оформлении наружной рекламы. Мы оперативно обсудили деловые вопросы. И я попросил Владу подать нам чай. Мы сидели напротив друг друга, и нас разделял мой рабочий стол. Возможно, мне стоит пересесть поближе к Лине или вообще пригласить её немного прогуляться, чтобы объясниться в неформальной обстановке. Чем больше я тянул время, тем сильнее понимал, что делать это бессмысленно. Я же хочу, чтобы она стала моей женой. Так чего жду? И тут понял, что я безумно волнуюсь. Не ожидал от себя такого. Через мгновение произойдет самое главное событие в моей жизни. Я прощаюсь с вольной волей и готов стать примерным семьянином. Все, пора. Сейчас или никогда. Мне надо серьезно поговорить с тобой. Произнес я и заметил, как Лина напряглась. И ее напряжение передалось и мне. Сердце ударилось в грудную клетку и замерло. Срочно надо успокоиться. Да не пугайся ты, ничего страшного я тебе не скажу, ободрил то ли её, то ли себе. Повисла неловкая пауза. Лина молчала и смотрела на меня широко раскрытыми глазами. В них читался испуг. Пора делать предложение, а я не знал, как начать сложный разговор. Как со здоровьем? Решил я подойти издалека. Что говорят врачи? Спасибо, все отлично. В поликлинике со мной носятся как с королевой. Ты все оплатил на перед и никаких проблем. Еще раз спасибо тебе. Благодарно улыбнулась Лина. Она немного расслабилась и мне тоже стало спокойнее. Сегодня посещение клиники плановое. Просто обычный осмотр. Знаешь, я много думал над нашими отношениями. Ребёнку нужен отец, согласна? Она снова напряглась и испуганно кивнула, но ничего не сказала. Я достал из стола серебряную коробочку и протянул ей: "Будь моей женой". Лина замерла, потом осторожно взяла коробочку в руки и открыла её. Крупный бриллиант ослепительно вспыхнул в лучах осеннего солнца. Отличный дизайн у перстня. Я не ошибся с выбором. Очень красиво, сказала Алина, захлопнула коробочку и пододвинула её мне. Ребёнку отец нужен, но для этого не обязательно жениться. Ты же его и так собирался признать. А жениться надо не по залёту. Для меня это неприемлемо, извини. Она поднялась И вышла из кабинета. Я проводил её взглядом и остался сидеть в полном недоумении. Ну и что это было? Я сделал предложение. Впервые в жизни им мне отказали. Почему? Что опять не так? Умеет Воронцов вогнать меня в ступор. "Влада, кофе мне", потребовал я по селектору, покрепче и быстро.